Когда на месте происшествия появились детективы Карелла и Мэйр, у тротуара уже торчала радиоофицеррованная патрульная машина. А рядом стоял чёрный седан, напоминавший катафалк. Карелл решил, что на нём приехали люди из отдела по расследованию убийств. "Так, так", произнёс Монган. "Кого мы видим?" "Так, так", эхом откликнулся Манро. Два детектива из отдела по расследованию убийств стояли, заложив руки в карманы, по обе стороны от мертвеца, который скрючившись, лежал на асфальте. Одеты они были почти одинаково: тёмный плащ, серая шляпа с широкими полями и синий шерстяной шарф. Коренастые, крепко сложённые, широкоплечие с мощной грудью и бёдрами, с обветренными лицами и глазами, привыкшими видеть мёртвых. Манро и Моноган выглядели в точности как полицейские, которые разгоняют толпу. "А мы здесь уже 10 минут", сразу же заявил Моноган. "12", Манро посмотрел на часы. "Нас сегодня на части разрывают", пожаловался Карелла. "Труповозку мы уже вызвали", продолжал Моноган. "И медик-эксперт едет. Спасибо, ребята". Карелла склонился над телом. Парень мёртв, это уж точно, сказал Монган. Да, кто-то прилично обработал у него горлов, подхватил Манров. Но нет, ты только посмотри, как его разворотило. Прямо тошнит. В этом городе полицейские из отдела по расследованию убийств обязаны были появляться на месте преступления. Пусть даже расследование вели детективы из участка, куда сообщили о преступлении. Иногда, правда, очень редко, детективы из-за дела убийств помогали в введении дела с советом или информацией. А чаще всего просто отстранялись. Монаган и Монро нарушили процедуру, вызвав скорую до появления медэксперта. Вечер был холодный, и плясать джигу на морозе никому не хотелось. Только ведь всё равно, ребята из госпиталя и пальцем не прикаснутся к телу, пока не появится медэксперт. Терпеть не могу, когда человека закалывают, заметил Маннган. Это не колотая рана, сказал Манро. Ну да, а что же это? Отравление? Человек лежит с разрезанным горлом. И что это, по-твоему, повешение? разрезанная рана, объяснил Манро. А это не одно и то же. Колотая Ранов. Он внезапно вынул правую руку из карманов и, жав воображаемый нож, сделал выпад. Колотая, когда рр, Монро продолжал энергично колотить по воздуху. Арваная это когда ж, и он плавно провёл всё тем же воображаемым ножом. С моей точки зрения, проворчал Монаган, когда убивают ножом, то это и значит закалывает. С моей тоже. согласился Манро. Тогда какого же? Да нет, я толкую о том, что скажут после вскрытия. На их языке это называется хрезанная рана. Но «Ну, я толкую о том, что скажу уже не за завтраком. Имонган хохотался. Засмеялся и Манров. Из рта у них вырыбался пар. Подобное веселье казалось не слишком то уместным рядом с трупом. Чёткий слух Карелы различил нетерпеливые сигналы скорой. Тёмные очки Мёртвого упали с его носа и теперь разбитые валялись рядом с телом. Карел о посмотрел в пустые глазницы. Путок в четырёх хотел лежал чёрный лабрадор. Над ним склонился мэр. Кровь хозяина пропитала и чёрную шерсть на мощной груди собаки, она всё ещё дышала. Что с псом что делать, подумал мэр. Ему ещё не приходилось расследовать дела, в которых фигурировали бы полумёртвые собаки. Что с псом будем делать? спросил он Карелу. Вот и я о том же подумал. Эта собака поводырь, заметил Монган. Может, она видела убийц? Почему бы тебе не спросить её? Эманрас снова расхохотался. Монаган, как автор «Остроты», скромно потупил глаза, но вскоре не выдержал и присоединился к товарищу. Их смех оглушительно прозвучал в ночной тишине. Теперь здесь было уже четыре полицейских машины, все с включенными мигалками. Место преступления огородили по всему периметру площади. Несмотря на холод, начали собираться любопытные коллеги. И патрульные стремились оттеснить толпу. "А лечего вам здесь торчать, ребята. Займитесь-ка лучше своим делом". Из подъехавшей машины скорой помощи вышел ординатор, повертел головой в поисках кого-нибудь с полицейским значком и направился к Карели и Мейру. Там же стояли и детективы из отдела по расследованию убийств. "Можно забирать тело?" "Пока нет", ответил Карела. Медэксперт ещё не приехал. Но ну, так зачем вы нас вызвали? спросил ординатор. А неужели нельзя немного подождать? вмешался Монган. Ничего с вами не сделается. Ординатор выразительно посмотрел на него. Да-да, то, что слышишь. Монган энергично тряхнул головой. Ты здесь главный? спросил ординатор. А я вызвал скорую. Но так ты поторопился, резко бросил ординатор и, повернувшись на каблуках, прошагал к тротуару, где была припаркована машина. Санитар уже открыл заднюю дверь, но ординатор велел закрыть её. Через 10 минут появился помощник судмедэксперта. За это время ординатор 4жды грозил уехать, но Карели удавалось его удержать, и каждый раз ординатор говорил: Слушайте, люди же умирают. Помощника звали Майкл Хортон. На нём был костюм с галстуком и наброшенное сверху тёмное пальто. Шляпы он не носил. Стянув с правой руки перчатку, Хортон обменялся рукопожатием с Карелой, затем склонился над трупом. Лаборант из пато отдела принялся снимать сабаку. Чистая работа, прищёлкнул языком Хортон. повреждены трахея, сонная артерия и яремная вена. Вот вам и причина смерти. Никаких других следов на теле нет. Посмотрите на его руки. Ни синяков, ни царапин, ничего. Чистая работа. Не иначе орудовали большим ножом. Один удар на мощный. Такой ножиком для разрезания бумаги не нанесёшь, это уж точно. Да, чистая работа, доложу я вам. руга не дрогнула, по краям никаких надрезов. А ну-ка, помогите мне перевернуть его. Карелла опустился на колени, и они вдвоём перевернули труп. Хортон снова внимательно посмотрел на него. Так, здесь ничего, всё чисто. Оттянув на убитом воротник пальто, он принялся рассматривать шею спереди. Так, проникающие раны почти до позвоночника. Ладно, давай назад. И они вернули труп в первоначальное положение. Мне бы надо резиновые перчатки ему на руки натянуть. А может, там чего под ногтями найдётся? А вы здесь будете снимать отпечатки пальцев? Мы даже не знаем ещё, кто это такой, сказал Карела. Ладно, тогда я подожду, пока вы пошарите у него в карманах. Конечно, надо дождаться результатов вскрытия. «Но я уже сейчас могу сказать, смерть наступила в результате резаной раны на шее». «А ну, что я тебе говорил?» — встрепенулся Монро. «Что-что?» — не понял помощник. «Да нет, все в порядке», — Монган подмигнул приятелю. «А как насчет собаки?» — спросил Карелло. «Что насчет собаки?» «Да вон валяется, вы ведь посмотрите ее». «Собак не осматриваю». Я думал, я не ветеринар и не осматриваю собак. Ну хорошо, а кто этим занимается? Понятия не имею. За всё время работал в медэкспертизах, мне не приходилось давать заключения по дохлым псам. А он ещё не сдох, дышит. Так, да вообще непонятно, чего вы от меня хотите? Чтобы посмотрел, что с ним случилось? А я откуда знаю? Я ведь не ветеринар. вон собака, она без движения. И я думал, что вы посмотрите, что там с ней, и скажете нам: "Нет, это не входит в мои обязанности". Так, у меня всё готово. Что там нужно подписать? Надо взглянуть, может, снимки ещё не все сделаны. Ну, так и посмотрите. Появился ординатор, потирая замёрзшие руки. Всё, можно забирать? Так, может, не будем гнать лошадей. разозлился Карелов. "А я жду уде, и мне наплевать. Это убийство, и всё надо делать как положено. Но ведь люди же умирают в городе". Карела не ответил. Он подошёл к фотографу, снимавшему бездыханную собаку с убитым покончили. "Почки, не торопитесь, делайте всё, что надо". Нервные все какие-то стали. "Да я ещё не снял отпечатки пальцев". А давайте, а то эксперт хочет на него резиновые перчатки натянуть. Техник из лаборатории уже вводил мелом на асфальте контуры тела. Фотограф подождал, пока он закончит, и стал делать дополнительные снимки. Ярко вспыхнул блиц. Помощник медэксперта заморгал. Санитар снова открыл заднюю дверь скорой. Мэр отвёл Карелу в сторону. Когда в участок поступил сигнал, они собирались ехать на склад, за которым наблюдала полиция, поэтому они были облачены в макинтоши и шерстяные шапочки. "С собакой-то что будем делать?" спросил мэр. "Не знаю", ответил Карелла. "Нельзя ведь её просто так бросить". "А нельзя? Так что же делать?" "Пожалуй, стоит вызвать ветеринара, а впрочем, не знаю", Карелла помолчал. У тебя есть собака? Ну нет, а у тебя? А если всё-таки вызвать ветеринара прямо сюда? Может, собаку отравили или что-то там ещё. Пожалуй, я мероприятий. Позвоню-ка я в участок, а восьмерщик он кого отыщрит. Может, даже в центре кто-нибудь окажется. Знаешь, в полиции есть спецотряд с собаками, которые вонюхивают кокаин. Ну да, точно. И у них должен быть ветеринар, как ты думаешь? Вполне вероятно. Ладно, пойду, позвоню, гляди, всего и получится. Валяй. Так, вроде фотограф закончил, надо отпустить Кибов. Майер прошёл к ближайшей полицейской машине, перекинулся пара и слов с патрулём, залез внутрь и потянулся к телефону. А Карелла вернулся к памятнику, где фотограф вставлял в аппарат новую плёнку. Можно пошарить у него в карманах? Пожалуйста, он в вашем распоряжении, ответил фотограф. В карманах пальто убитого Крылаб обнаружил только коробку спичек и жетон на метро. В правом кармане брюк оказался ещё один жетон, связка из двух ключей, 12 долларов и 4 цента четвертаками, даймами, никелями и по ним. Ещё 17 долларов лежали в левом кармане. причем все однодолларовыми купюрами. Там же он нашел запечатанную в целлофан карточку из собачьей школы на Сан-Перри 821. Текст на карточке гласил «Настоящая выдана Джеймсу Р. Харрису, проживающему по адресу 7-я улица, 3415, Айсола, и его собаке-поводырю Стэнли, лабрадору Черной Масти». Карточка была подписана директором школы Израилем Шварцем и заверена в правом нижнем углу школьной печатью. На оборотной стороне фотография Хариса с собакой на поводке и запись: выдано для использования на транспорте. Передача другим лицам не допускается. Жем Сахарисов убили всего в двух кварталах от дома. В бумажнике Карела обнаружил медальон на вид католический. На левом запястье у Хариса были специальные часы для слепых, а на среднем пальце левой руки обручальное кольцо, а на правой кольцо свидетельствующее об окончании средней школы, школы Эммори в Даймонд-Бэке, и больше ничего. Подошёл лаборант, опустился рядом с Каролайн на колени и принялся собирать вещи убитого: в коричневые бумажные конверты, Как ты думаешь, что это? спросил у него Карелла, показывая медальон. Да я не больно то верующий. Похоже на изображение святого, тебе не кажется? Но если бы я и был верующим, в моей религии святых нет. Всё взяли, что нужно, спросил Хортон. Всё, ответил Карелл. Ладно, тогда надеваю на него перчатки, предупредил Хортон лаборанта. Валяйкев. Как вернусь, сразу пошлю своего человека в Морг, пообещал Карелла. Хортон кивнул и попрощавшись, пошёл к своей машине. А Карелла направился к фотографу, усердно снимающему каждый квадратный дюйм площади. "Мне нужно, чтобы кто-нибудь из ваших снял у него отпечатки пальцев", сказал он. "А я пошлю человека, пусть отправит их на проверку". "Когда?" часов в 8:00 утра. Да ну, а может раньше? Но что я могу поделать? Карелла беспомощно пожал плечами и почему-то махнул рукой в сторону лаборанта, который уже прикрепил бирку к правой руке убитого. Подошёл мэр. "Ну, и кто это?" спросил он. "Завод Джеймс Харрис, живёт на седьмой. А что с собакой?" "Мартисон посылает ветеринара. Хорошо. Побудь здесь, пока я проверю адрес. Схему сделал? Нет ещё. Подошёл ординатор и скорый. "Слушайте", возмутился он, услышав последний вопрос мэра. "А если вы думаете, что мы будем здесь околачиваться, пока вы рисуете эту чёртову схему?" "Да ладно, это всего 5 минут", сказал мэр. "В следующий раз вызывайте, когда будете готовы", огрызнулся ординатор. Так, а с собакам? А что с собакам? Когда там полицейские говорят, что мы и собаку должны прихватить. Чёрта с два, я возьму её в машину. Так что, а кто говорит, что ты должен её брать? Ну да, вон тот, здоровый парень в тёмном пальто. Амоноган, что ли? Не знаю я его имени. А собаки можешь забыть, но тело я тебе не отдам, пока не сделаю схему местности. Это займёт всего 5 минут. «Но Карелла-то знал, что тут и получаться мне обойдешься!» «Мэйр», — сказал он, — «я пошел».